Глава 3. Ответственность героя меча. Из-за переговоров я вернулся в деревню немного позднее, чем рассчитывал, и уже без Ларка. Как я и предвидел, нас выбежило встречать вся деревня. Песен, плясок и фейерверков, конечно, не было, но Привет, братец! Уже предвкушаю, что ты нам приготовишь. С возвращением! Что будет на ужин? Еда! Я, в общем, все дружно требовали, чтобы я их накормил. Меня сразу же проводили на подготовленную кухню и заставили готовить. Похоже, моя жизнь всегда будет одинаковой, где бы я ни оказался. Эй, Ими, твоё украшение навочень пригодилось. А, ясно. Спасибо. К нам в деревню скоро явится один тип, который вон особо на впечатлило. Займись им. Хорошо. Я обменялся парой слов с каждым жителем деревни. Брат, сестра, вы вернулись? спросил Фовер, пока я накрывал на стол. Конечно, я уже видел его во время битвы с волной, но в тот раз доклад подонку стоял на первом месте. Так что возможность поговорить увы далась только сейчас. Эг, ага, нам ещё придётся вернуться туда, но какое-то время будем здесь. Ясно. Как тут у вас дела? Братц Фаур постоянно сидит в деревне и не хочет разговаривать с королём, вернее, с героем клана Посахапонком. Кил раздражённо фыркнул Фаур, словно на задело его. Фаур, племянник Подонка, так что тот питает к нему родственные чувства, как и к своей дочке Мелти. Но я могу понять Фаура. у которого это вызывает отвращение. Он присматривает за деревней вместо Атлы и вроде бы успешно. Так что я доволен. Ага, в деревне все стали сильнее, много работают над собой. Это свалсофор. Я решил проверить уровни подопечных. Хм, и правда, вообще уровень заметно вырос. Возможно, стоит пустить в ход метод усиления кнута и создать непобедимую армию бойцов против волн. А, на фуме. Привет. Столовый появился измученный ран. Я собирался отругать его, но теперь вижу, что он и правда чувствует себя неважно, даже желание злиться пропало. Как можно довести себя до такого чувства ответственности? Прости, ты оставил деревню на меня, а я, но я не говорил тебе взять на себя всю ответственность. Кстати, его уже осмотрели в больнице. У него язва желудка и крайне сильное моральное истощение. Мне также сказали, что у него бессонница из-за стресса. Некоторые видели, как он тренируется по ночам вместо того, чтобы спать. Возможно, он считал, что иначе не удержит на плечах вес целого мира? Вот ведь придурок. Это его чрезмерная серьёзность только усугубляет трудоголизм. Я понимал, что только моё присутствие спасает его от излишней нагрузки, но не ожидал, что работа настолько измучает его. Может, причина в непослушности остальных? Или всё-таки в обострённом чувстве ответственности? Ка-а-а! Вдруг прилетел, по всей видимости, второй после Матайосу источник Недуга Рена, дракончик Гаэлеон. «Стоять, Гаэлеон!» Ква! -а. Щит метеора и на всякий случай защитился себя барьером, и галеон на полной скорости врезался в него. Ква! Ква! -а. Заверещал он, требуя убрать преграду. Я слышал-то, долго не мог угомониться после того, как тебя подловил мадракон. Ква! -а. Ага, он никак не хотел успокаиваться и натыкал героя меча, а мне было слишком стыдно, и я пояснила килл. Провокатор, конечно, тоже виноват. До сих пор не знаю, что за посланием о дракон тогда передал Гаэлеону. И пока побаиваюсь отдавать тот фрагмент ядра, который он не дал с собой. Но ты же вроде главный дракон, вот и веди себя как король». Казалось бы, Гаэлеону отцу достаточно просто утихомирить сына, но у того тоже сильное сознание. «А-а-а! А-а-а! Гаэлеон спрашивает, не появились ли у героя щита отношения с императором драконов того мира?» Перевела Винди. «Я похож на человека, который бегает за отношениями?» Да за кого они меня принимают? На самом деле я оценил заботу Гэлиона, потому что она напомнила мне о Батле. Но это всё равно не повод осуждать остальных. Вы очень удачно выразились. Очень. Рафа подала голос рафтян следом за Рафталией. Как кому-то могло прийти в голову, что я хочу отношения с мадраконом? Может, Гэлион считает, что тот умеет превращаться в красивую девушку? Гэлион немного повеселел, но я надеюсь, он не забывает, что его ждёт наказание. «В общем, я с тобой играть не забираюсь, потому что ты мешал Винди и Рену. Для начала у меня для тебя сообщение от Мадракона. Не знаю, какие издевательства он туда засунул, но прочитай и жди, пока я придумаю, что с тобой сделать». Приказал я, швыряя Гаэлеону фрагмент ядра Мадракона. «А-а-а-а!» От моих слов Гаэлеон расстроился. «Наконец-то успокоился», — сказала Винди, обнимая его. «Видишь, я же говорила, что Герой Щита не поддастся на чары Дракона». Он был тем еще мерзавцем, но более толковым по сравнению с Гаэлеоном. «Ка? Обидно? Тогда тренируйся!» «А-а-а-а!» Ну вот, он заплакал и прижался к Виндии. «Ну и не собираюсь жалеть капризного дракона, которому даже нельзя доверить Барну Мира. Пусть досада заставит его исправиться!» Гаэлеон отец так и не проявился, видимо, чтобы не портить воспитательный момент. «Все хорошо. А теперь пошли вернемся в загон, пока ты не разоздил героя щита». Виндия ушла, прижимая к себе Гейлеона. С возвращением братьев счёта. Вместо неё появился Рофт в сопровождении Садины и Селдины, на руках он держал Рафтан 2. Прямо сейчас Рофт пользовался формой получеловека. Мне кажется, Леон стал немного выше остальных жителей деревни. Чем больше присматриваю, тем очевиднее разница. Возможно, он на манер Рафталии быстро взрастлеет. Кстати, рядом с Садиной и Селдиной он ещё больше похож на Рафталию. Что ни говори, радословная королев Кутнаров всё-таки сказывается. Возможно, на него тоже повлияло общение с мелти-подонком. Рафтали смотрела на Рофта со сложным выражением лица. Скорее всего, дело во внешности. Наверняка в этой форме Рофт напоминает ей покойного отца. "Арафа, Дафа!" вымелевший всы дня Нюрафтян и Рафтян 2, я обратился к Рофту. "Ну что, как тут у вас дела?" Рофт тут же обертился зверочеловеком, радостно улыбнулся. Мне стало его немного жаль. Неужели он может быть жизнерадостным подростком только в этой форме? Впрочем, меня это не сильно тревожит. Тем более, что в этой форме он похож на рафтян. Если тебя интересует дипломатия, то лучше спроси королеву Мэлти. Она в этом лучше разбирается. А я пока на порос рата и исследовал собственные превращения. Ага, и как? Рафталия сможет так же? Рафталия тут же всыпилась в моё плечо и вспыхнула аурой, невольно напоминавшей проклятие. «Я не хотела возвращаться к этому разговору, но, пожалуйста, перестаньте!» «Ну вот...» Руфт заискивающе посмотрел на Рафтолию из-под лобья. «Это его собственный жест. Рафтон так никогда не делала». «Ха! А, Руфт, ты стал психически устойчивей. И не надо на меня так смотреть. Подумать только, что вы с Наафими Самоу строили такое, пока меня не было. Руфт, неужели тебе не противно быть подопытным кроликом?» «Нисколько...» Действительно, Руфт прошёл через повышение класса по своей воле, и это привело к рождению великолепного вида зверолюдей, рафообразных. Я готов просить им всё за миловидную внешность, хотя в глубине души гадаю, не выпустил ли в этот мир ужасных чудовищ. Кстати, в этом мире есть зверолюди-еноты, которых называют енотооборотнями, но они не похожи на рафообразных. В этой форме я легко нахожу общий язык с рафообразными. Я понимаю их речь и могу присоединяться к их составным заклинаниям. Нужные слова сами приходят в голову. Более того, милоромарский язык мне тоже даётся легче. Эта форма обладает встроенным переводчиком? Нет, вряд ли. Надо будет прояснить этот момент урата. Рафтали, ты ведь помнишь, что я при повышении класса говорю деревянским рабам? Я не буду за вас решать, выбирайте сами. Вот и Руфт сам выбрал поддержку рафтян при повышении класса. Да? А мне кажется, это вы подтолкнули его к этому на афами сама. Например, постоянными словами о том, что рафтян в Амиле и Филариалов. «Но это правда!» Разумеется, я начал говорить об этом Руфту из-за того, как он вёл себя во время нашей первой встречи. Так или иначе, ему понравилась Рафтян, и он стал играть с Рафообразными. «Да, Фуа!» Вздохнула Рафтян 2. Рафтян утешающе похлопала её по голове. «Возможно, непоправимое уже случилось, и ничего не изменить, но я никогда не уступлю в этом вопросе на Афуме сама». Рафталия никак не сдаётся. «Брат и сестра, вы совсем не изменились!» Фаур удовлетворённо кивнул. «Неужели такое положение дело его устраивает?» «Может, мне полегче станет. Рен, ты должен научиться расслабляться. А ты, Фаур, начни помогать ему!» «Я делал всё, что мог! А Геремича всё равно сломался!» На самом деле, Фаур в своё время был отли и сиделкой, и нянькой, поэтому я не сомневаюсь, что он и правда занимался проблемами деревни, так что причина в Рене. Либо он слишком слаб духом, либо не знает, как избавляться от стресса. «Я пока сам послежу за деревней», Рэн, восстанавливайся, не на что не отвлекайся. Ага. На Фумитян, еда ещё не готова. Тут каждый день будет как праздник. С один и с один уже требует еду. Почти готово. Господин Сама, с возвращением. Спасете! Фира приземлилась и немедленно спряталась в уголке столовой. Где Малти? Она её отвезла домой? Судя по поведению Фиры, надо готовиться к появлению Матаёса. Народ, остановите Матаёса и его филариалов. Они подотъест после нас. Есть. Что? На Фумито уверен. Вас кликнул Рен. Да, я им всё равно энергию девать некуда. Смотри и учись, Рен. Вот как надо вести себя с жителями деревни. Я вернулся к готовке, не обращая никакого внимания на шум их снаружи. Ужин тоже напоминал балаган, что не говори. У нас здесь совсем не как у Китзона. Народу столько, что готовить можно бесконечно, и всё равно не хватит. В какой-то момент мне просто надоело, и я сказал, что дальше все будут есть плоды биорастения. Иначе я бы сам никогда не поужинал. Таким образом, мы все наелись до отвала и разошлись. «Кстати, Фиро, можешь связать меня с Фиторией?» «М-м-м?» После того, как Матаясу со своими филлариалами поужинал, я прогнал их и обратился к Фиро, которая до сих пор поглощала взятые из столовой плоды биорастения. Неужели она до сих пор не наелась? А Хоге на голове Фиро начал прыгать. «Ага, слышу голос!» «Она спрашивает, что?» «Это самое, ты ведь более-менее следила за моими битвами. В курсе про такты авангард волны?» Я на всякий случай объяснил Фитории через Ахаге Фира о том, что за тактом стояли люди, называющие себя авангардом волны. «Но ты наверняка и без меня об этом знала, да?» Она прожила уже много лет и наверняка прекрасно разбирается в происходящем. «Ммм, говорит, это было давно». И она почти ничего не помнит. Знает только, что есть какая-то организация, связанная с волнами. Подробнее сказать не может. Она повторяет всё, что ей известно, что из-за волны пытаются по-всякому навредить им миру. Ну, чего ждать от Филлариала? Они все легкомысленные и безмозглые. Ладно, сменим тему. Я многое узнал про параллельный мир. Ты ведь уже благодаря эфира знаешь про Эснобарта? Убедившись, что Хаген на голове эфира всё ещё слышит меня, я продолжил. И во монстры играют параллельно в мире ту же роль, что в этом Филореале. У них есть легенда о Библиокралике, который был кем-то вроде тебя, но его убили в далёком прошлом. Самопровозглашённый бог старается с помощью диверсий устранять всех, кто угрожает волнам. И поэтому я не удивлюсь, если он покусится на Фиторию. Я пересказал то, что случилось в библиотеке Лабиринтия. Появилась информация, что теперь наши враги что-то замышляют в этом мире. Будь осторожна, они могут охотиться на тебя. Никогда не знаю, что может произойти. Не могу исключать того, что люди сестры Сейн возьмут Фиторию в живьём и попытаются использовать в своих целях. Говорит, поняла. А ещё Фитория хочет о многом вас расспросить и поэтому встретиться с вами в ближайшее время. Чего? Надеюсь, на этот раз без дурацких запросов. Поясни, думай, что я простила Ематоясу. Она говорит, что ей нужно поговорить с вами о чём-то похожем на случай с Набарто. Сегодня уже поздно, поэтому она просит встретиться завтра. Хм. Ну ладно. Как только я согласился, Ахагефира успокоилась. "Фитария-сан, мы так давно её не видели", сказала Рафталия. "Это точно. Кажется, ещё со времён битвы с Лингеем. И то она пришла не для разговора, а чтобы устроить битву монстров. Конечно, с тех пор она несколько раз обращалась к нам с просьбами, и тут я уже сам не хотел с ней разговаривать из-за обиды. Но главное, чтобы с ней ничего не случилось".